Глава восемнадцатая. Последствия. В голове звенело. Пребывая в состоянии глубокой задумчивости, не видя ничего вокруг, я, сам не заметив как, вернулся обратно в палату. Сел на кровать, затем, почувствовав головокружение, опустился на подушку. «Неужели все? Как так получилось?» Наш договор с отцом Генки расторгнут в одностороннем порядке. Обозлившись, Иваня-старший чего-то решил, что это я во всем виноват, а значит, не справился с задачей. Бред какой-то. С чего такая жесткая смена позиций? Быть может, ему просто неправильно доложили? Да и в конце концов, я ему что, нянька, что ли? Была у меня мысль еще на тех порах, когда Павел Сергеевич делал мне такое предложение, не связываться люди вроде него у которых рельса в пушку руководствуются только чистым расчетом и к словам верить нельзя в любой момент и могут все переиграть по своему иванец старший вполне мог оказаться настоящей тварью надевшей на себя маску прикидываясь простым но умным человеком а когда в дело вмешалось какое то случайное обстоятельство он решил отбросить все договоренности Дерьмо. Выходит, от него помощи можно не ждать. Продолжить службу под Припятью вряд ли получится. Зенитно-ракетный комплекс С-75 «Волхов» теперь вне досягаемости, а быть, и задача под угрозой срыва. Ведь как ни крути, несмотря на мои знания, резервного плана пока что не было. Я просто лежал и думал, думал, думал, но в голову ничего толкового не приходило. Начал злиться сам на себя, ударил кулаком подушки к кровати, затем еще раз постарался взять себя в руки. Вдруг дверь палаты номер семь, где я лежал, приоткрылась. С процедуры прогревания вернулся молодой курсант, обучающийся на офицера в Краснодарском ВВКУ. У него тоже была пневмония, причем аж двухсторонняя. Звали курсанта Семеном, и лежал он в пульмонологии уже вторую неделю. До этого будущий лейтенант умудрился лечь в хирургическое с аппендицитом, где внезапно выяснилось, что у него еще и вросший ноготь. Короче, Семен обитал в военном госпитале уже третий месяц, а за свои два неполных года обучения уже заработал себе соответствующую репутацию вечно больного. «И Леха...» Окликнул он меня, держа в руках белый запечатанный конверт. «Тебе письмо!» Я не отреагировал, даже не осознал услышанное, просто пропустив его мимо себя. В моей голове долобилась одна и та же мысль. «Что теперь делать?» «Савельев, оглох, что ли?» Семен подошел к моей кровати почти вплотную и легонько пнул в ножку. «Тебе письмо!» Внизу на почте увидел, вот и прихватил. «Один черт, ты вниз, почти не спускаешься!» «А? Чего сказал?» Наконец-то отреагировал я, заметив его присутствие. «Тьфу ты!» Он просто швырнул мне конверт и потащился на свою койку. Я взял конверт, увидел адресат и улыбнулся. Это было письмо от Юльки. Разорвал край, вытащил и развернул сложенный пополам лист. На нем аккуратным женским почерком были выведены ровные строки. «Леша, привет!» Я очень по тебе соскучилась, у меня все хорошо, но каждый вечер без тебя проходит как-то уныло и однообразно. С момента твоего ухода в армию у меня ничего не поменялось, скучные практические занятия, лекции, а еще сказали, что скоро начнется сессия. Представляешь, у меня уже есть зачетная книжка. Я несколько раз ездила в припись к папе, без меня ему там тяжело». «Меня переселили, поэтому теперь я живу в комнате студенческого общежития с двумя соседками из текстильного, но они ночуют нечасто, вечно где-то пропадают. Думаю, скоро очистят их». «Баффи живет со мной, хотя вообще-то так нельзя». «Думаю, комендантша общежития уже заподозрила, что иногда слышит в коридоре собачий лай. Эта чертовка погрызла всю соседскую обувь, но мою не трогает». «В смысле такса?» а не комендантша погрызла. И как она определяет, чью можно грызть, а чью нет? Научила ее гавкать тихо. Гуляем с ней на улице, выношу таксу в сумке, чтобы никто не увидел. Без нее я уже со скуки умерла бы. В начале ноября у нас была дискотека, но я не пошла. Вообще без тебя никуда ходить не хочу. Папа говорит, что вас скоро будут распределять. Постарайся не уезжать далеко. А то я твоих командиров найду и отругаю. Шутка. Как ты там? Не гоняют вас? Обязательно напиши мне во всех подробностях. Я тебя очень люблю. Целую твоя Юля. Дочитал до конца снова, улыбнулся. Как-то даже на душе потеплело. Растрогался. Кажется, у меня слезы радости выступили. Сентиментальный я что-то стал. И все же Юлька — светлое гонёк, который совершенно случайно попался на моем пути. Хоть в чем-то судьба ко мне благосклонна. Решил написать ей ответ, даже лист бумаги уже подготовил. Но неожиданно заявилась пожилая сестра ставить нам с Семеном очередную порцию болючих уколов. Пришлось отложить написание писем на завтра. «Савельев, чего это ты такой счастливый?» Поинтересовалась медсестра, поглядывая на меня удивленным взглядом. «Ирина Анатольевна, от вас ничего не скроешь? А вот письмо от любимой девушки пришло». «А, понятно. Тут, я думаю, улыбаешься, будто кот обожравшейся валерьянки. Ну, ты смотри. Она у тебя хорошая?» «Кто? Валерьянка? Сфон на тебя, шутник недоделанный!» усмехнулась женщина отламывая верхушку стеклянной ампулы девушка самое лучшее с жаром ответил я вот и держи за нее как придешь с армии женись ты юнош тоже видный не хлюпик обязательно улыбнулся я и здесь я не соврал действительно планировал так сделать только чуть позже со станцией бы этой разобраться смотри у меня Сурово погрозила морщинистым пальцем медсестра. «Ну, давай ложись сюда, подставляй свою задницу. Будем антибиотики колоть». «А-а-а!» взвыл я, глядя на шприц. «Только не больно, а то у меня там уже дырок столько натыкано. Сидеть больно». хнычь, «Солдат должен стойко переносить все тягости и лишения военной службы». «Вот как?» Когда лечебные процедуры были окончены, нам дали сигнал идти на обед. Прихрамывая уколы в ягодицу и впрямь были очень болезненными, я отправился в столовую. Хоть кормили там и на убой, но вот качество было не очень. Что борщ, что другие супы с домашними ни за что не сравнятся. На следующий день была суббота. Позвонили родители из Припяти, им только сообщили, что меня отправили в госпиталь с воспалением легких. Естественно, мама... Вся раз переживалась и принялась искать номер госпиталя. И ведь нашла же. Впрочем, это было несложно, а мне даже интересно, что именно им сообщили. Но спрашивать не стал. Успокоил их, объяснил, что все со мной в порядке. Они хотели приехать, но я отговорил, чего мотаться, если я себя чувствую хорошо и уверенно иду на поправку. Прошли сутки, Генки я больше в госпитале не видел. Скорее всего, отец забрал его из учреждения в более теплое место, поближе к дому. Хотя, с другой стороны, кто бы ему это позволил? Иванец – важная шишка, но не настолько. Честно говоря, я вообще плохо представлял себе, на что он способен и чего от него ждать. Дни тянулись очень медленно, не происходило ничего интересного. К нам в палату положили капитана-лейтенанта Черноморского флота, Тот получил серьёзное переохлаждение и попал в госпиталь со сложным диагнозом. Я так и не понял, с чем именно он лежал. Капитан оказался неразговорчивым, только спал и читал книги. Я пытался с ним поговорить, но тот предпочитал отвечать односложно, и в итоге я бросил попытки наладить с ним контакт. Через три дня ко мне в палату заглянул майор Сухов, привёз апельсинов. Очень неожиданно, с каких это пор командир роты солдату-срочнику Апельсины покупает. Непорядок. Нет, конечно, человеком он был адекватным и справедливым, из таких же, как и я. Да и как офицер хорошо себя зарекомендовал. Очень напоминал мне майора Ветрова из прошлой жизни. Тот был таким же. Савельев, ну ты как? Поинтересовался он, проходя в мою палату. Уже больше недели здесь валяешься. Может, хватит? Да я бы с радостью, товарищ майор, вздохнул я. После встречи с отцом Генки мне реально стало противно от того, что лежу тут, как комеба, и ничего не делаю. Только кто ж меня отпустит? Начальник пульмонологического отделения вчера лично осмотр делал, анализы мои смотрел. Сказал, рано еще выписываться, нужно выждать еще несколько дней. А так я бы с радостью, уже задница от уколов болит, осточертела лежать в четырех стенах. «Понятно», — кивнул майор. Он взял свободный стул у входа, поставил рядом с моей кроватью и сел, вздохнул. «Савельев, я ведь не просто так приехал. Дело у меня было серьезное в городе, но мне еще с тобой переговорить кое о чем нужно. Я вас слушаю, товарищ майор». Я догадывался, что Сухов захочет обсудить произошедшее. «Там, в штабе на стрельбище, кое-что произошло. Присутствовал приглашенный наблюдатель из комитетских. Сначала думали, что его там не было, но, оказалось, ошиблись. Ты, конечно, много чего там наговорил, и Рыгалова на место поставил дерзко, рот ему заткнул. Чего уж там, скрыл организационные проблемы за последние семь лет. Да только человек из госбезопасности все это дело дальше запустил. Но, само собой, в другом свете. И уже начал опасаться я. Разбирательство начали проводить. «Сняли подполковника Рыгалова с должности?» «Оп-па!» «И правильно, толку от такого начальника?» «Так, ну а вас как-то коснулось?» «Еще нет, но коснется». Тут он даже позволил себе улыбнуться. «Мне уже намекнули, чтобы я готовился оставить должность». «Вот черт!» — пробормотал я, понимая, что из-за моей выходки пострадал командир. «Извините, товарищ майор». «И какие же теперь последствия будут?» «Не знаю, Савельев, не знаю», — вздохнул майор, затем покачал головой. «Не положено мне так говорить, но я рад, что ты не побоялся все высказать этой жирной морде. Ни разу не видел, чтобы срочник так грамотно себя вел, смело и без всякого страха. Рыгалов же тебя хотел в дисциплинарный батальон отправить, но ему не позволили. Ты все очень толково разложил». Не переживай, никто тебя не тронет, хотя человек, он злопамятный, многим дорогу перешел, а некоторых из-за него увольняли или перевели в северные районы. С одной стороны, я разворошил спящий муравейник, и это было хорошо, а с другой, напрашивалась еще одна мысль. «Это что же получается, мной комитет государственной безопасности заинтересовался?» Может, в сферу их внимания ты и попал, но не думаю. Хотя тот наблюдатель из комитетских вчера был в отделе кадров, интересовался твоим личным делом и еще меня расспрашивал о твоих личных качествах. После этих слов Сухов как-то сразу засобирался, наверное, понял, что сболтнул лишнего. Ладно, Савельев, мне ехать нужно, машина внизу ждет. Я ж ведь не только к тебе ездил, но и еще по важным вопросам. Новое место службы искал. «Серьезно?» — изумился я, не ожидая подобного. «Пока говорить рано, еще ничего не известно толком. Тут рядом, в военном училище. Возможно, преподавателем буду». Он снова посмотрел на часы и заторопился. «Все, бежать нужно. Вернешься в учебку, еще поговорим. И апельсины съесть не забудь. Витаминов там много. Тебе они сейчас очень нужны. Поправишься быстрее». Сухов поставил стул на место, затем направился к выходу из палаты, но я окликнул его еще одним вопросом. «Товарищ майор, а что с Генкой?» «А ты разве не в курсе?» — удивился он. «Вы же в одном здании лежите, чего сам не спросишь?» «Так его же вроде отец забрал», — неуверенно произнес я. «Нет, не захотел Генку уезжать. О, а вот, кстати, и он. Ну, привет, раненый. Как самочувствие?» «Здравия, товарищ майор! Жить буду!» В дверях показался Генка, неуклюжий, перебирая громоздкими костылями. На одном он ходить пока еще не научился. Вид у него был слегка растерян и, видимо, не ожидал, что наткнется на исполняющего обязанности командира роты. Сухов постранился, пропуская пострадавшего. «Оба! выздоравливаете Все, пора мне!» Майор скрылся в коридоре, а я уставился на Генку вопросительным взглядом. Даже удивился. Чего он сюда заявился? «Ну, чего смотришь?» — поинтересовался тот. «Удивлен, что я никуда не уехал?» «Удивлен? А куда мне смотреть?» Повисла неудобная пауза. Наконец Гена произнес. «Давай, что ли, апельсинов пожрем?» Он кивком головы указал на целлофановый пакет на кровати. Кое-как доковылял до моей койки, отложил костыли и уселся. Скрипнула сетка, зашуршал пакет, резко пахнуло сладким цитрусовым запахом. Мне отец так ничего и не рассказал, решил не ходить вокруг да около Генка, счищая оранжевую кожуру. — О чем вы с ним договаривались? — Почему ты не уехал? Вместо ответа на его вопрос задал я свой. — Да куда я поеду? В Припять? Опять к нему под крыло? «Тяжело?» — вздохнул Генка. Дальше, к моему удивлению, его понесло на откровение. «Знаешь, я за время в ущепке многое осмыслил. Пусть не все, но многое». Взглянул на себя со стороны, все понял. Ешь, избалованным был. Привык жить на всем готовом. А здесь жрачка дрянная, отношение к тебе как к пустому месту. Ощутил, что не все так хорошо и многое придется решать самому. Осознал я, что есть другая сторона. И еще ситуация эта с оцеплением. Ты ж мне жизнь спас. Я же мог в том овраге подохнуть. Жертвуя собой беззимние одежды, ночью и по холоду ты бросился искать помощь. И ведь нашел, вытащил меня из оврага, где я сгореть мог. Ага, только перед этим я сам же тот пожар и устроил, насмешливо фыркнул я. Неважно. Там темно было, хоть глаз выколи. Я бы так же сделал. Так в чем суть вашего договора с отцом? Он разломил очищенный фрукт пополам, протянул мне. С чего ты взял, что он был? Леха, брось. Я видел твое лицо, когда отец вызверился. Знаешь, мне не особо хочется об этом говорить, признался я, приняв половину апельсина. Дело твое, конечно. Только я уверен, что отец не прав, и я ему это объяснил. Не знаю, поверил он или нет. Вопрос в другом. Для тебя было крайне важно то, что пообещал мой отец, и я это понял. О чем он говорил? Ладно, сдался я, хотя, само собой, истинную причину я ему говорить не собирался. Он обещал, что если я составлю тебе компанию и пригляжу за тобой, то буду служить под Припятью. Ну, я так и думал. Кажется, Генка даже не удивился. Узнаю почерк отца. «Все это уже в прошлом. Найду способ, как добиться своего перевода», — сказала я без какой-либо уверенности. «Сначала нужно учебку закончить. Пока зачеты не сдадим, мы, как специалисты, нафиг никому не сдались». И так уже десятый день пошел, а у нас и практики толком не было. «Ну, я со своей ногой месяца на три точно слетел с обучения, а то и больше, уж не зная, сколько перелома заживает». Слышал, что отец настаивал на том, чтобы меня списали по состоянию здоровья. Пока этот вопрос решается, но мое мнение остается прежним. Да еще и наверху не хотят поднимать шум, считают лучше оставить все как есть, а обучение продолжить после. Значит, мы с тобой разделимся? Выходит так. Мы некоторое время молчали, приговаривая апельсины. На кровати уже лежала целая куча. шкурок слушай леха воскликнул генка словно что то вспомнив ты же хочешь недалеко от дома служить так я тут интересовался в своей палате у одного старлея он говорил что если не получаешь военно учетную специальность то можно другую выбрать например распределиться в военизированную пожарную охрану да знаю под Припятью есть впч 2 и впч 6 но там совсем не то, что мне нужно. Идея была интересная, но сложная реализуемая. Где я и где пожарные? Я в этом вообще ничего не понимала. снова идти учиться не вариант. Да и пожарные на ЧАЭС выезжают только в одном случае, как тогда, в 86-м, на станции есть своя штатная пожарная команда. Нет, это просто очередная потеря времени. Вряд ли кто-то заинтересуется срочником, который слишком многого хочет. «Блин, может мне отцу позвонить?» «Не стоит», — категорично отмахнулся я. Павел Сергеевич свое слово уже сказал. «Леха, мне несложно, думаю, он поймет. Проехали, мне подачек не нужно». «Ну, как скажешь». На том мы и разошлись. Сначала по своим палатам, а через час встретились снова уже на обед. А макароны по флоски были единственным, что я любила в госпитальной столовой. Ну и еще свиной гуляш с картофельным пюре. Кстати, я очень удивился тому факту, что в госпитальной столовой чуть ли не под каждую болезнь был составлен определенный рацион. Еще через сутки мне сделали контрольные ценимы, которые показали, что пневмония благополучно рассосалась, осложнений не было. С вечерним обходом врач объявил, что завтра меня выпишут из госпиталя и отправят обратно в Молькино. Так и получилось. Утром с учебки прислали дежурную машину. По приезде из приемного отделения сообщили наверх, что за мной приехали. Дали 20 минут на сборы. Первым делом я отправился в палату Генки и застал его в деликатной ситуации. Он с недовольной миной сидел без штанов на кровати. Рядом с ним склонилась на корточках медсестра в белом халате. Первая мысль была ожидаемо пошлой, но, к счастью, в реальности все оказалось совершенно иначе. Орудуя ножницами, она просто выполняла какие-то процедуры с бинтами и гипсовой повязкой. «Извините», — вырвалось у меня. «За что?» — пробурчала медсестра Елена, бросив на меня удивленный взгляд. Рядом с ней были разложены открытый флакон с йодом, бесформенный кусок ваты и металлический эмалированный поднос. Кажется, следующей на очереди процедурой была традиционная йодная сетка. «Гена, меня выписывают!» — обратился я к пациенту, стоя в дверях. «Что, уже?» — он даже немного сник. «Ну вот, решил кинуть меня, да?» «Да если бы я что-то решал...» «Ладно, не оправдывайся. Попрощаться пришел», — хмыкнул Генке и кивнул на свою загипсованную ногу. «Мы теперь не скоро увидимся». Тип того». «Ну, бывай. Спасибо, что вытащил меня из того дерьма на стрельбище». «Сочтемся», — улыбнулся я, подходя ближе и протягивая руку. «Давай заканчивай тут прохлаждаться и возвращайся в учебку. Вдруг еще успеешь. А там что-нибудь придумаем». «Непременно!» — он ответил на рукопожатие, при этом чуть не зацепил локтем Лену, та возмущенно зашипела. Я вернулся к себе в палату, попрощался с Семеном, тот настолько прижился в госпитале, что, казалось, уже собирался остаться в нем на пожизненное лечение. Оделся в чистую одежду, подхватил уже собранный собранной вещмешок, закинул его на плечо и спустился вниз по главной лестнице. С собой мне дали медицинскую карточку с историей болезней и заключение от лечащего врача. Их нужно было передать в лазарет при учебке. Вообще-то обычно медицинские документы передают только сопровождающему, но в моем случае его не было. Видимо, сверху договорились, поэтому мне выдали их прямо так, на руки. Вышел из главного здания, прошелся по небольшой парковой зоне. Остановился у неработающего бассейна, посмотрел на плавающие в воде желтые листья. В это время года вся листва уже практически осыпалась. Лишь на самых стойких деревьях еще можно было увидеть желтые и красные пятна. Погода средней паршивости, но хотя бы дождя не было, и то хорошо. Пахло сыростью, листвой. На дереве сидела ворона и противно каркала. На календаре конец ноября еще немного и начнется зима. В Краснодаре она обычно мягкая, чаще всего почти без снега, хотя бывали и исключения. За воротами у контрольно-пропускного пункта уже стоял УАЗ Буханка. Рядом с открытой пассажирской дверью я разглядел прапорщика, который задумчиво изучал сигарету. Водителя в машине почему-то не было, что показалось мне странным. Вглядевшись в прапора, попытался вспомнить, где я его видел. Не вспомнил лицо какое-то обычное, не запоминающееся. Меня немного смутил его внешний вид. Прапорщики так не одеваются, слишком уж опрятно он выглядел, как с иголочки. Уж мой наметанный за годы службы глаз выявил это мгновенно. И неважно, что форма в армиях разная. «Савельев?» — громко спросил он, едва заметил мое появление. Я? Что я? Доложись, как положено. Товарищ прапорщик, рядовой Савельев, лечение в госпитале закончил, замечаний нет. Доклад был максимально бредовый. Обычно подобная формулировка используется, когда военнослужащий при возвращении, например, из отпуска или командировки, докладывает своему непосредственному командиру. А тут что? Какой-то странный прапор, возможно, даже и не из нашей учебки, ладно мы не гордые ну чего встал залезаю машину а нам и выдвигаться пора кивнул он на уазик куда как куда в молькино разные мысли крутились в моей голове что то здесь было не так разрешите уточнить вашу фамилию неожиданно заявил я прапорщик посмотрел на меня изумленным взглядом В нем уже угадывалась нарастающая раздражительность. «Какая тебе разница? Алло, товарищ солдат! Я тебя в учебку везу, лучше бы спасибо сказал!» «Разница большая. Военно-перевозочные документы есть?» Уперся я каким-то шестым чувством, понимая, что где-то тут прячется странность. Сам не знаю, что именно меня насторожило. «Нет, конечно, в приемное отделение заранее позвонили и сообщили...» что пришлют машину, но я думал, будет кто-то знакомый». «Рядовой!» Прапор повысил голос, изменился в лице, покраснел от злости. «Что за цирк?» «Нет никакого цирка. Просто хочу узнать вашу фамилию. Мне сказали, что приедет прапорщик Ветров, а вы на него не похожи». Он вышел из-за машины, подошел ко мне. «Ветров заболел, моя фамилия Харченко». «Начальник склада горюче-смазочных материалов». Он медленно полез в карман и вытащил удостоверение личности военнослужащего. «Ну, теперь доволен?» «Так точно», — отозвался я. «Раз с этим разобрались, больше не беси меня». Никакого ветрового при шараге, конечно же, не было. На самом деле я устроил все это лишь для того, чтобы окончательно убедиться, что этот военный не тот, за кого себя выдает. Во-первых, его руки не были похожи на руки человека, тесно работающего с горюче-смазочными материалами. У тех всегда на коже присутствуют въевшиеся следы грязи, масла. Вместо того, чтобы вонять горючкой, он слабо пах тонким парфюмом. Это я уловил уже в самой машине, и еще, пожалуй, пены для бритья. Во-вторых, одет он явно в новенькую военную форму, какую прапоры по определению не носят, и удостоверение свежее, без изломов, изгибов. Судя по его виду, служить он должен лет так десять, не меньше. А тут совершенно свежее удостоверение. Нет, последнее вообще ни о чем не говорило, но легло в копилку ко всему остальному. Я забрался в машину, хлопнули двери. «Ну что, воин?» — карченко залез на водительское сиденье. «Поехали?» Видимо, он решил, что показанное удостоверение ответило на все мои вопросы. «Ну, пусть так думает». «Так точно!» — с готовностью ответил я. Мне даже стало интересно. Что же будет дальше? Буханка неторопливо выехала с территории, примыкающей к госпиталю, свернула на улицу Октябрьскую, затем на Индустриальную. направилась в сторону поселка Яблоновского. Минут двадцать мы ехали молча. Прапор ничего не спрашивал, да и я, в свою очередь, молчал как рыба. Отметил, как он вел машину, иногда нога слетала с педали газа, присутствовали рывки, перегазовки. Все это тоже говорило о том, что прапорщик сидел за рулем буханки нечасто, а значит машина либо не его, либо он вообще сел за руль недавно. Когда мы миновали шоссе и добрались до съезда на примыкающую к трассе побитую дорогу, УАЗ вдруг начал вести себя странно. Пару раз неожиданно заглох, дернулся. Харченко занервничал, засуетился. Я же сидел как хомяк, забившийся в нору, и с интересом наблюдал за происходящим. Наконец прапорщик выругался, остановил машину у обочины. Заглушил двигатель. «Что? Мотор перегрелся?» Дрожащим голосом поинтересовался я, для убедительности привстав и завертев головой по сторонам. Тот не ответил, зачем-то зашуршал одеждой, что-то цокнуло, лязгнуло. Прапорщик развернулся, и я увидел направленный на меня скошенный ствол пистолета Макарова. «Ну что? Приехали!» глядя на меня с какой-то издевкой. «Привет тебе!» «От подполковника Рыгалова!» Конец книги Читал Дмитрий Шабров